Глава восьмая, в которой выясняется, что герой уже не одинокий мужчина в самом расцвете сил, и в которой друзья швартуются в порту гуляй поля. Нас с Машей с утра никто не будил. Именно так. Нас с Машей. Потому что, когда я проснулся в каюте, ее коротко стриженная светловолосая голова покоилась у меня на плече. Которая, кстати... онемело до полного бесчувствия за ночь. Я поцеловал ее куда-то в макушку, потому что никуда больше дотянуться не мог, и попытался выбраться из-под нее тихо-тихо, чтобы не разбудить. Но не смог. Она проснулась сразу, обняла меня и повалила обратно, сонно пробормотав. Куда пошел? Ее теплые сосна губы впились в мои, руки обхватили за шею. Вот так неожиданно все. Затем мы все же из каюты выбрались. Пока Маша еще плескалась в тесном судовом душе, я успел выбраться на палубу, огляделся. Наткнулся на слегка ехидный взгляд Лари, сидевший на борту, свесив ноги, и равнодушные взгляды Ория с Балином, возившихся с чем-то в рубке. А день был великолепный. Тихий, солнечный, теплый. Настоящий конец весны. По такой погоде бы искупаться в первый раз где-нибудь на песчаной отмели. поплескаться в реке. еще день-другой, и о себе во всей своей красе заявит лето. Просто благодать. Так и плыл бы и плыл вниз по великой до самой Астрахани и тамошних джунглей. «Сколько до гуляй поля ещё?» — спросил я у Ори, заглянув в рубку и поморщившись от запаха керосина, в котором они вымачивали какую-то железяку. «К вечеру будем. Часам к восьми, наверное». На маленьком столике у него была карта с воткнутыми в нее булавками, на которой лежал большой хронометр в резиновом кольце-амортизаторе. Видать, недавно сверялся наш кипер с маршрутом. «Саша, завтракать будешь?» — окликнула меня Ларри. «Не говори, что ты уже и завтрак приготовила», — поразился я. «А ты думал, и вообще тебе надо силы восстанавливать и набираться?» — двусмысленно улыбнулась она. Намек. С притворной суровостью спросил я. «Нет, не намек. А прямым текстом говорю. Наконец-то сообразил, что делать надо». Уперла руки в боки Ларри. Девочка извелась уже. «Не, ну нормально. Все вокруг все замечают. Один я дурак дураком». «Спасибо за внимание проявленное. А завтракать буду. Чем завтракаем, кстати?» «Ничего особого. Чай и белые гренки с сыром и ветчиной. Тут многого не сочинишь». Запасы в камбузе явно не пополнялись, вздохнула Ларри. Знаешь, никогда не думал, что мне тифлинг готовить будет. И чего странного, поразилась она. Мы что, от дыма жертвенников питаемся, что ли? Или призываем служащих духов нам кофе варить по утрам? Так-то оно так, но все же. Не мог я до сих пор представить Ларри великолепную, тварь ночи и создание тьмы, жарящей гренки на сковородке в камбузе, Не укладывалась в башке, и все тут, хоть тресни. Ори с балином от завтрака отказались, сославшись на грязные руки, а я отказываться не стал. По трапу на палубу поднялась Маша, на ходу вытирая полотенцем влажные короткие волосы. Лукавый взгляд Ларри я совсем не смутил, к моему удивлению. Она посмотрела на Димонесу даже с неким превосходством, отчего та за улыбалась еще шире. Затем Маша подсела к нам на расстеленное покрывало, на котором, как на пикник, расположились мы на завтрак, протянула руку к блюду с гренками и быстро захрустела одним из них, запивая его яблочным чаем из заботливо налитой мною для нее кружки. Затем быстро схватила второй, третий. Ну, Машу вы уже знаете. И везет ведь, не толстеет. «Что делать будем в гуляй-поле?» — спросила Ларри, намазывая гренок клубничным вареньем. «Два адреса у нас есть», — ответил я. «Тот, что этот дурак выложил, которого мы в контрразведку сдали». «Это где вербовали?» — перебила Маша. «Ну да, он самый. Где он виделся с помощником ас Армана? Как его?» «Велер Алан», — подсказала Ларри. «Верно, он самый», — кивнул я. «Память у тебя, надо сказать». «Демоническая», — съехидничала Лари. «Ага, она самая», — согласился я. «Велер Алан, надо присмотреться к месту». А если сам велер там, то и к нему. Трактир это, так что проблем посетить не имеется. Затем аккуратно разведать хромого разбойника, где, со слов горелого вампира, дверь в подвале, а за ней портал. И если все нормально, то в этот портал зайти. «Куда портал-то?» – спросила Маша. «Куда-то за лесной хребет. Оттуда вроде бы можно добраться до небольшого замка, где встречались с Пантелеем». «Кто пойдет?» «Поначалу мы втроем», – ответил я. «Гномы на барже останутся, как я думаю. Это дело не совсем их. Зачем бородами рисковать? Да и баржу полезно под присмотром держать. А мы культурно заселимся в гостиницу, покрутимся в городе, посмотрим, что к чему. Вроде как купцы и товар ищем. «Куда товар?» — спросил подошедший Ори. «В...» — я задумался. «В Тверь не надо. Кто пойдет в Тверь в разгар войны? В Астрахань? Далеко, дела нет никому. Что в Астрахань возить принято?» «Кожу, если из гуляй-поля», — уверенно сказал гном. «К ним конская кожа по притоку идет от харастов. И мука там всегда в цене. Где им там в джунглях своих пахать да сеять? Один рис и растет, А в гуляй-поле хлебный базар неплохой». «Хлеб вроде бы из царицы на нашего лучше всего брать», — спросила Маша. «Если вдовеса к кожам, то выгоднее вместе», — возразил гном. «Как знаешь. Тогда надо решить, кто на барже на стоянке останется». «Балин останется», — ответил Лори. Он все равно товаром никогда не занимался. А я с Рари куда только не ездил. Наблатыкался. «Ну и отлично», — кивнул я. «Бывал в Гуляйполе?» «Бывал пару раз». «А ты?» — переспросил Лори. «Не ни разу», — помотал я головой. «Я была», — сказала Ларри. «Если под купцов выступать будем, то останавливаться надо в галерном колоколе. Там как раз купцы в основном селятся. Там в трактире и сделки заключают. Степенное заведение тихое». Если пойдем в другое место, не поймут. «А как с безопасностью баржи там будет?» — уточнил я у гнома. «Нормально, без проблем», — отмахнулся Ори. «Главное — швартовку оплатить, а там даже швабра с палубы не пропадет. С этим у них строго. Отдельная банда охраны порта зарабатывает. Сплошь друэгары, родственники гномов. Сунется кто без спросу, на куски порвут. Гуляй-полис торговли в немалой степени живет. Все же весь товар с верхови в вилаге — «Контролируют». «Там много чего контролируют», — хмыкнула Ларри. «Всю торговлю краденным, например. Половину работорговли, продажу дурной травы, всех амулетов, использующих зло, созерцающих приютили. Что, забыла? Игру и бордели с рабынями, где все можно, только плати», — добавила Маша. Так мы в диалоге кратко описали настоящее лицо города, к которому приближались и в котором планировали провести несколько дней. История города гуляй вообще своеобразна. Раньше он назывался Форт Левобережный и принадлежал к владениям Ярославля. Население его было смешанным. Наполовину город заселили особо предприимчивые и деловые пришлые, которым возможность заработать компенсировала тяготы жизни в глуши, да еще на фоне постоянной угрозы нападений эльфов и набегов харасцев. Вторая же половина населения была из аборигенов, имеющих с ними общие дела. В общем, пионеры — Копия Тверского пограничного, если уж откровенно. Форт, как и его Тверской аналог, процветал на торговле, но зачастую подвергался нападениям и набегам. Левый берег Великой вообще опасней правого. Так что неудивительно. Во время одного из крупных набегов Харасцев последним удалось захватить почти все жилые кварталы. А командование пограничного форта приказало открыть огонь из пушек и минометов по ним, где еще продолжали сопротивляться нападавшим местные жители. Огонь корректировался плохо, разведки не было, в результате много людей погибло, городок выгорел почти полностью, карасцев отбили, причем в основном силами жителей. Но местные военным этого не простили. И повернув оружие, взяли форт в настоящую осаду, прервав связь пограничников со столицей. Те отбивались сколько могли, пытались даже устроить что-то вроде карательной экспедиции, но были почти полностью выбиты в многочисленных засадах. Остатки погранотряда прорвались к своим, после чего началась без малого 15-летняя война за эту территорию. К местным, отбивающимся от княжьего войска, почуяв новые перспективы, присоединились авантюристы из всех новых княжеств, а заодно разбойники из аборигенов, пираты, контрабандисты и прочий подобный криминальный элемент. Многие старые государства и даже некоторые купцы из новых княжеств по разным причинам поддерживали повстанцев материально, поставляем винтовки, минометы, пулеметы, взрывчатку и боеприпасы. Форт контролировал вход в Велагу, большую торговую реку, и такое положение сулило многие выгоды. Ландшафт и рельеф этой болотисто-лесной местности способствовал войне партизанской и препятствовал действиям регулярной армии. Армия была вынуждена действовать с правого берега Великой, зависимой от переправы. Леса прекрасно укрывали от авиации, вихлястая и изобилующая мелями русло реки Велаги давала возможность выставлять мины в фарваторах и всячески мешать входу в нее боевых кораблей. Сами берега отсутствовали как таковые, вместо них были заросшие камышом плавни и старицы. В конце концов, повстанцы дождались того момента, когда начались проблемы в самом Ярославском княжестве. Возник вопрос об наследовании престола, и по большому счету столицы стало... нида до отколовшейся провинции Городок чуть сдвинулся От побережья в Великой вверх по притоку Отстроился заново Населился бандитами и авантюристами Со всех краев И переименовался в Гуляйполе Разухабистую бандитскую республику Заодно ставшую популярным местом Отдыха для толстосумов Со всего великоречия Ибо никто больше не предлагал развлечений В таком количестве и разнообразии Как этот город В ином месте за некоторые развлечения казнить могли, или разве что в виде милости оскопить публично. Кроме того, постепенно утряслись отношения с агрессивным харазом, и Гуляй-Поле стал контролировать всю торговлю с этим богатым государством. Например, если говорить о торговле лошадьми, то не меньше половины ее проходит теперь через Гуляй-Поле, и почти вся торговля наркотиками, как растительными, так магическими и алхимическими. А еще в Гуляйполе нашли приют все запрещенные и преследуемые культы, все изгнанники и все беглецы. То еще местечко вышло. Нельзя сказать, что Ярославль не пытался вернуть себе взбунтовавшуюся окраину. Попытки были, но все закончились неудачей. Воевать неудобно, противник все время усиливает оборону, к тому же используют на напропалую силы всех волшебников и магов, нашедших убежище в городе. То ловушки срабатывают, то болота шалят, То еще что-то. И с реки не зайдешь. Монитору или канонерке скрытно не подойти, а за это время успевают снять бакины а неразмеченный фарватор перекрыть минами. После затопления гоплита, а так с воды больше не было. В довершении всего проскакивают время от времени слухи, что гуляй польских тайно поддерживает Нижегородская республика. у которой есть неявный конфликт с Ярославлем по поводу огромного месторождения, богатой металлом медной руды, что обнаружили выше по течению Велаги. Пока гуляйпольские контролируют устье Велаги, ярославцам туда ходу нет, же нижегородцы договорились и гоняют оттуда баржи с ценным сырьем. А если Ярославль свою отколовшуюся землю опять к рукам приберет? Поминай, как звали такое выгодное дело. К полудню мы прошли двойную цепь бакенов, охраняемую береговым фортом и сторожевиком, обозначавшую границу княжества. Дальше пошла настоящая анархия, никто рекой не правил. Мы опять вытащили из трюма Максим, установив его в кормовой вахте. Ни один из нас в трюм не спускался, а мы с Балином в случае неприятных неожиданностей должны были бежать к пулемету. Где я выступал за наводчика, а он за помощника, следящего, чтобы лента подавалась без перекосов. Оружие тоже держали на палубе. Уже не двустволки, а приготовили все, что у нас было пригодного для нормального боя. В этих местах берега реки контролировались несколькими маленькими обригенскими княжествами, где порядка отродясь не было. Плавни давали возможность укрыть любое судно, от моторки до баржи, а десятки притоков, многие из которых были вполне судоходными, позволяли добраться до великой злодеем из очень дальних земель. даже из озерного края, где половина населения пробавляется бандитизмом. Дойдут по притоку, грабанут кого-то, да и рванут обратно, только их и видели. Однако судов на реке не наблюдалось. Пару раз замечали баркасы вдалеке, но те на нас никакого внимания не обращали. Часам к трем дня почти перед нами из притока появились два судна. Впереди шел катер с охраной, крепкая десятиметровая посудина с двумя максимами спереди и сзади. На катере, в окнах бронерубки и на палубе виднелись люди в темно-синий с красным форме. Дружинники баронские. Следом за катером величественно и плавно скользил хаусбот, не меньше нашей баржи в длину, то есть метров так двадцать, и метров пять в ширину. Добротная, спокойная посудина, эдакий плавучий мини-дворец. Если не дворец, то особняк, по крайней мере, даже по архитектуре. На крыше надстройки была терраса под тентом, на которой в креслах сидели два человека в белых расстегнутых рубашках с бокалами вина в руках. «Не стану скрывать, я их в бинокль рассматривал. Над ними развивался родовой флаг кого-то из них, состоящий из синих и красных полос с каким-то гербом в середине. На хаусботе боте суетилась прислуга, на корме стоял часовой с карабином, настороженно глядящий в нашу сторону». Сидевшие наверху обладатели белых одежд кинули нас равнодушными взглядами, которые вырабатываются многими поколениями знатных предков, после чего вернулись к прерванной беседе. И затем понемногу стали удаляться. Все же их посудина была самая малость быстрее. — В гуляй-поле развлекаться едут, — пробормотал Балин. — Думаешь, — спросил я, — может, дальше? — А куда им дальше? Все удовольствия на месте. «В гуляй-поле половина местных дворян половину времени проводят. Сколько там поместье родовых спустили? счесть, наверное». «И как? Отбирают?» — заинтересовался я. «А куда денешься?» «Должникам временную печать накладывают». «Но имения их никому не нужны чаще всего. Предлагают продать, а деньги привести. «Про баронство? Ралли слышал?» «Ну да. Есть вроде бы такое. Как раз вверх по Велаге. А что?» Так тамошний владетель вообще скипетр свой с троном проиграл. В общем, когда приехали с него долг получать, наследник баронский, племянник, дядю родного мечом проткнул фамильным, а сам в замке заперся, и давай от кредиторов отстреливаться. По слухам, до осады дошло. И чем закончилась история? По тем же слухам, как-то договорились, заплатил что-то племянник. По крайней мере, налоги в баронстве в два раза выросли. «Тогда точно заплатил», — усмехнулся я. «Да и поди не заплати. Думаю, что средняя гуляйпольская банда дружину за штатного барона в клочки порвет при необходимости». «Порвет», — кивнул гном. «Особливо, если учесть, сколько всяких колдунов домагов, осело у них в городе. И все такие, каких в приличное общество не пускают». А правду говорят, что в гуляйполе «Им человеческие жертвы разрешены», спросила подошедшая и прислушавшаяся к разговору Маша. С ней подошла Ларри, которая же и ответила, не удержавшись от подколки. «Думаешь заняться? Пора. Пора силы подкопить». Затем добавила серьезно. «А там ничего не запрещено. Если что делаешь, не мешай другим. И будь готов, если мешаешь, получить в ответ. А чем ты занимаешься дома, твое личное дело? Хоть девственниц насилуешь, хоть в жертву их приносишь, «Никому дела нет. Такой вот интересный город». Некоторое время мы продолжали смотреть вслед удаляющимся хаусботу боту с катером, затем наше внимание привлек еще один катер — мощный, широкий и крепкий, с остальными бортами, крашенными шаровой краской надписью «Анархия, мать порядка» по всему борту, нанесённой белой краской. На носу катера стояла крупнокалиберная «Спарка» с водяным охлаждением — которая никак легальными методами не могла попасть гуляй-польцем, за ней сидел человек в прорезиненной зюидвестке. И не жарко ему. Всего в катере было человек семь, вооруженных исключительно укороченными СВДП, которые в Нижнем Новгороде делаются. Точно. Подогревает купеческая республика тутошних бандитов. Ни стыда, ни совести. Одеты все были в смесь кожи и камуфляжа. Вид самый, что ни наесть бандитский. Катер прошел всего в десятки метров от нас на встречном курсе, подняв крутую волну, раскачавшую нашу большую и неуклюжую посудину. «Видал?» — сказал Балин. «Дозоры на реке организовали, на случай, если снова Ярославский появится. Говорят, что таким дозором в тихом месте лучше не попадаться, а грабят». «Пустое, думаю», — возразил я. «Есть же правило, что не надо гадить, где ешь. Здесь они едят. Зачем гадить?» они дальше от своей территории уходят. «Дальше и без них охотников до такого дела хватает», — сказал я. «Тоже верно», — согласился Балин. «Но вот, за Нижним, ближе к Царицыну, все пиратство на реках отсюда». Но это и дети знают. Нашел, чем удивить. Кустью Велаги мы подошли около шести часов вечера. Сама Велага относительно небольшая, Не более 500 метров ширину в своем нижнем течении река образовывала на месте впадения в Великую множество заросших островов, возникших случайным образом во время пересечения сфер. Теперь на этих островах разместились сторожевые посты гуляйпольцев, управляющие к тому же минным заграждением. И именно такой пост утопил в свое время гоплит. Пост этот снесли высадившиеся на остров пехотинцы, монитор позже подняли, Но подниматься дальше по реке не рискнули, узнав, что по пути попадется еще не менее 20 ниток заграждения. Решили, что такой штурм дорого обойдется. Правда, потом чуть не половину гуляй-поля пришлось отстраивать заново. Его нещадно бомбила Ярославская авиация не меньше недели. Даже дирижабли с напалмом отметились. Если бы немножество колдунов в городе, задавивших огонь и затянувших город непроницаемыми тучами, обрушившими ливень и укрывшими от лётчиков, от гуляй-поля бы даже головешек не осталось. Но теперь уже лет семь тихо, все отстроили заново. И в этом месте было на диво оживлённо. Если Тверская война распугала всех в верховьях реки, то на нижнем течении это никак не отразилось. И снизу сюда шло немало торговых и грузовых барж, дворянских хаусботов и речных моторных яхт, каких-то баркасов и катеров откровенно пиратского типа. Фарватер был аккуратно размечен буйками, и глядя на эти буйки, я понял, что пройти без них будет очень сложно. У отмели здесь множество, а еще говорят, что течение их постоянно перемещает, и уже трехлетней давности лодцы можно смело выбрасывать. подозревая, что течением помогают и колдуны, для них это дело нехитрое. Блуждающие имели стародавний способ защиты побережий. До всяких пришлых его придумали. Умение управлять течениями и ветрами изучалось в этом мире веками. Город Гуляйполе разместился на берегу обширной заводи, образованной и соединенной с фарватором старицы. Получилась просторная и удобная бухта, скрытая даже от наблюдения с реки и противоположного берега. Вход в нее частично был перегорожен молом из наваленных валунов, на котором размещался дот с крупнокалиберным пулеметом. А за ним плавучий указатель посылал гостей кого куда. Частные суда с пассажирскими налево, а грузовые суда направо, куда мы на своей барже и направились. Порт был оживленным. И доминировали на стоянках хаос боты и большие каютные катера так и есть стал гуляй популярным среди залетных богатеев виднелось несколько катеров рыцарских дружин а посреди всего этого великолепия белоснежный скалой возвышался даже частный пароход не меньше 50 метров в длину на корме свисал с флагштока герцогский флаг и лира великого герцогства раскинувшегося по соседству со астраханским княжеством Сам правитель развлекаться пожаловал, не шутка. Пирсы в том краю были длинные, со множеством мостков и с ограждениями. Большинство заезжих аристократов в гостиницах не селилось, а так и жили на своих роскошных плавучих дачах, выставляя на пирсах вокруг них собственную охрану. С комфортом и в безопасности. В гостиницы переезжали только те, кто предпочитал медленному хаусботу боту быстрый, но не столь комфортный катер. В торговом углу Порта тоже была оживленно, хоть и не настолько. Сказалась, видимо, война. На якорях и швартовах стоялось десяток барж, на некоторых палубах были раскинуты большие палатки. Такое тоже бывает, когда у купцов рейс попутный, они могут на палубу взять пассажиров, а расселить в палатках. А за рейс в Гуляй-поле оплату можно как за рейс на пароходе посчитать. Нет ведь сюда рейсов официально. Все же стесняются новые княжества обустраивать с бандитской вольницей прямое сообщение. Так те, у кого на свой катер или баржу денег нет, сами добираются, кто по делам, а кто и развлечься. Также не небось и трактирщик Витлугин сюда добирался, чтобы в долгах увязнуть, до смертоубийств дойти, да на виселицу угодить. Достойное завершение жизненного пути. Я зашел в ходовую рубку к энергично вертящему колесо штурвала и дергающему рычаги под рулик Орри. «На якорь встанем?» — спросил я его. «На якорь!» — ответил он. «И дешевле. Если Балина на борту оставлять, то безопасней. Груза-то у нас нет, никто не удивится. Скорее наоборот, не поймут, если без груза у причала встанем. Сколько здесь берут за стоянку? У пирса двадцать новых рублей золотом в сутки, а за якорную стоянку всего по два в день. «Терпимо». Согласился я. Бывает и хуже. А у них места много. А за все остальное вплоть до лодки отдельно берут. А, ну тогда тем более понятно. Ну и хорошо, что понятно. А теперь пора якорь отдавать. Сказал он и крикнул в окно Балину. Отдать якоря! Через пару секунд загрохотала цепь на носу, а затем чуть позже еще и на корме. Все, стали. Ори заглушил натрудившийся за последние дни дизель, и наступила тишина. «Ну, пришли, куда хотели», — высказался шкипер. «Пошли воздухом дышать и ждать, когда приедут деньги собирать». Послышался звук лодочного мотора, и из-за длинного пирса выскочила моторная лодка, в которой на задней баночке возле люка двигательного отсека сидел коренастый мужик, держащийся за румпель. Через несколько секунд лодка уже подвалила к нашей барже, мужик приподнялся в ней, а Бален скинул ему трап. И вскоре я уже разглядывал уполномоченного банды дроегаров, контролирующий порт. Не слишком-то они на гномов похожи, как ни крути, хоть и общего корня. Стоящий передо мной был бронзово-смугл, имел короткую, черную, как смоль, бороду, узковатые глаза, под хищно приподнятыми по краям густыми бровями, скуластое лицо. Волосы длинные, заплетенные в косу на затылке. Ростом он был около метра семидесяти. В плечах широк, хоть и поуже наших гномов. На плече у него висел стволом вниз помповик с длинным стволом и вместительным магазином, на поясе кобура с короткоствольным чеканом. «Кто купцом будет?» — спросил он, оглядев нас. Когда его взгляд задержался на гномах, в нем мелькнуло некое неодобрение. Вражда между этими расами пока не стихла. Впрочем, великоречие раньше все друг с другом враждовали. Ничего удивительного. Затем, с куда большим любопытством, он посмотрел на Ларри с Машей, а затем уже уставился на меня. «Я купцом буду», — ответил я, выходя вперед. «А вы?» «Я тут сегодня за капитана рейда», — с некой иронией представился Дройгар. «В Ирак меня зовут. Сейчас с вас плату соберу. Сколько стоять планируете, где и как?» «Простоим с неделю на якоре». «Груз брать не будете?» — удивился Вирак. «Будем, но его еще найти и купить надо». «Насчёт пирса и погрузки позже договариваться будем». «Ну, как хотите», — пожал плечами визитер. «Тоже не возбраняется. Рублями платить будете». «Рублями», — кивнул я, вытаскивая из кармана кошелек. «Пятнадцать с вас за неделю стоянки», — сказал Дройгар, вынимая, в свою очередь, блокнот с квитанциями. «Надо же, культура, даже квитанции есть». Не ожидал от «гуляй поля. Но вот моментик один с ценой. «Это с чего пятнадцать?» Опередив меня, выступил Лори Кулак. «Два золотых в день у вас плата, знаю точно». «А лодка? Или на борту жить будете?» Притворно поднял удивленные густые брови в Ирак. «А я вас и доставлю. Доставка как раз рубль золотом стоит». «Ты очумел, угольщик», — влез в разговор Балин. «В любом порту лодка за двадцать копеек возит». «В любом порту возчик возит, башка каменная, а тот сам капитан Рейда», — отрезал Дройгар. «Или вплавь давайте, мне без разницы!» «Демон с тобой, держи!» и отсыпал ему в широкую ладонь пятнадцать золотых монет. «Но тогда стой здесь и жди, пока мы баулы свои соберем!» «А это без проблем!» — пожал он плечами. «Кроме вас только хаусбот бот зашел, но он к пирсу швартуется. У него плат всегда взять успею. Это вы, купчины, народ практичный, сами платите. А у тех ребят дворецкий для таких дел есть!» «Ну и жди, раз без проблем!» сказала Ларри, и первая пошла к трапу. А уже за ней потянулись и мы, оставив на палубе одного Балина, полновластным хозяином нашего плавучего трофея. Примечание автора. «Горелый вампир» — так герои именуют вампира Алана Верделина, которого отловили в первой книге. Дабы избежать мучительных пыток и обвинений в предательстве со стороны своего хозяина-колдуна — Вампир обратился к наложенному на него огненному заклятию и погиб, самовозгоревшись. Харасцы. Кочевой народ, соседи астраханцев. Друэгары. Народность, родственная гномам. Однако, поскольку издавна жили в менее щедрых горах и были теснимы теми же гномами, друэгары более свободны в выборе занятий и в традициях, благодаря чему значительная их часть просто разбойничает на больших дорогах. Хаусбот. Проект, случайно занесенный в с пришлыми и ставший там чрезвычайно популярным. Небыстроходное, длинное и широкое судно с несколькими каютами и роскошной обстановкой, помещением для прислуги и прочими мелкими радостями. Стало очень популярно у местных богатеев и аристократов, любителей неспешных путешествий по реке в комфорте и неге. Настоящий плавучий дом, преимущественно строится на верфях Нижнего Новгорода компанией «Суда Пафнутьева». выведя онного Пафнутьева в первую гильдию давным-давно. Временная печать. Заклятие, используемое обычно по отношению к должникам, если нет иного залога. В большинстве старых и во всех новых княжествах запрещена. Представляет собой разновидность печати молчания. Если в течение заранее оговоренного срока должник не явится к наложившему заклинание, его поразит сначала болезнь, а после нее смерть или вечное увечье, не поддающееся целительству. Снять эту печать может лишь наложивший ее. Новые рубли. Выражение, свойственное аборигенам и нелюдским расам. Так называют единую валюту новых княжеств. Денежная единица Северного Двергского союза, считай, гномей федерации. Марка, которая относится к рублю как 1 к 2,5. И есть еще несколько распространенных валют, основным эквивалентом которых является золото.